Андрей. «Хорошо дружить с патологоанатомом», — сказал себе Андрей и усмехнулся, — тоже про себя. «Кому-то данное утверждение может показаться весьма спорным. Обитатели специфической профессии подразделяются на два основных подвида. Первый — мимикрирующий. Человек, который весь день возится с трупами, сам начинает походить на своих клиентов» вкратце становится бледен и мрачен. Вторая вариация на тему патологоанатомов — от противного, что на поверку означает человека румяного, хорошего здоровья, оптимиста со специфическим чувством юмора. Роднит два типажа только склонность к горячительным напиткам. Но тут Андрей, не увлекаясь, мог поддержать любую компанию. И ради дел даже такую. он и трупы, Трупы, трупы. Потолга Анатом Паша относился ко второй категории. У парня имелось трое детей и очень деловая жена с собственным бизнесом в сфере туризма. Она ненавязчиво содержала все семейство и откровенно обожала своего мужа, развеселого любителя покопаться в чужих уже остывших телах. Андрей забежал сейчас в морг с одной только целью — узнать от Паши хотя бы что-нибудь, что могло бы пройти под названием «предварительное заключение». Однако у того выдался тяжелый день, плюс концерт у средненькой в средненькой школе, а детская самодеятельность, парень, сам поймешь, когда станешь многодетным отцом, это тебе не шутки». Поэтому от Андрея Паш просто отмахнулся, бросив только причин смерти удушья, причем под водой, это раз. Далее, труп обморожен. Возможно, парень скончался вовсе не пару дней назад, как можно было бы судить по состоянию ткани. Это два. — Постой! — Андрей схватил Пашу за рукав уже надеваем его плаща. — Что значит обморожен? Лето же! — Отстань! — вырвался из захвата Паша и пропел фальшивым фальцетом, уже избегая. Завтра-завтра, не сегодня, — все лентяи говорят. Я оставил Андрея одного стоять в коридоре морга в растерянности, потирая переносицу.